Часть вторая. Анализы последствий. 3 января 17 марта. 48% женщин Швеции подвергались насилию со стороны какого-нибудь мужчины. Глава 0.8. Пятница, 3 января, воскресенье, 5 января. Когда Николаи Блумквист вторично сошёл с поезда в Хедастаде, небо было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 По другой две узкие двери вели в комнаты. Правая, ближайшая к наружной стене комната, представляла собой скорее узкую каморку с маленьким письменным столом с стулом и прикреплённым к длинной стене стеллажом, её использовали в качестве кабинета. Вторая комната, между тамбуром и кабинетом, явно служила маленькой спальней. Её обстановка состояла из двуспальной кровати, ночного столика и платинового шкафа.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 Он сын Магнуса Нильсена, который работал у меня дворником в 60-х годах и был одним из тех, кто помогал во время автомобильной аварии на мосту. Магнус ещё жив. Но он на пенсии живёт в Хедестаде. В этом доме живут Гуннар с женой, её зовут Хелен. Их дети отсюду уже переехали. Генрик Вангер сделал паузу и немного поразмыслив снова заговорил: "Микаэль,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 Мне надо только, чтобы ты предпринял попытку. Нам вы должны следить за тем, что говорим, когда поблизости будут люди. Хорошо. Гуннору сейчас 56 лет, и, соответственно, было 19, когда пропала Харет. Имеется один вопрос, на который я так и не получила ответа. Харет с Гуннором очень дружили. И я думаю, у них было что-то вроде детского романа, по крайней мере, он проявлял к ней большой интерес. В день её исчезновения он однако находился в Хедастаде и оказался одним из тех, кого отрезало на материковой стране, когда перекрыли мост. Из-за их отношения его естественно допрашивали с особым пристрастием. Гемо это было довольно неприятно, но полиция проверила его алиби, и оно подтвердилось. Он весь день провёл с друзьями и вернулся сюда только поздно вечером. Полагаю, у вас имеется полный перечень находившихся на острове людей с указанием, чем они занимались в течение дня. Верно? Пойдём дальше. Они остановились у перекрёстка на холме перед усадьбой Вангеров, и Генрик Вангер показал в сторону старой рыбацкой гавани. Земля на всём острове принадлежит семье Вангер. Или точнее мне? Исключения составляют хозяйство Эстергорд и несколько отдельных домов в селении. Сараи в рыбачьей гавани находятся в частном владении. Но их используют как дачи, а в зимнее время там почти никто не живёт. Обитаем только самый дальний дом. Видишь? Там идёт дым из трубы. Микаэль кивнул. Он уже успел промёрзнуть до костей. Эта несчастная хибара стоит на самом ветру, но ею пользуется круглый год. Там живёт Эушен Норман. Ему 77 лет, и он вроде как художник. По-моему, его картины напоминают китч. Но его считают довольно известным пейзажистом. Он из числа тех чудаков, какие непременно имеются в каждом селении. Генрик Вангер повёл Микаэля вдоль дороги в сторону мыса. показывает дом за домом. Селение состояло из шести домов к западу от дороги и четырёх к востоку. Ближе всего к гостевому домику Микаэля и усадьбе Вангера располагался дом, принадлежавший брату Генрика Вангера, Харльду. Это было четыхугольное двухэтажное каменное здание, на первый взгляд казавшееся необитаемым. Знавески на окнах задёрнуты,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 В серьёзней никогда не ссорились. Она может быть резкой. И иногда кажется, что у неё не все дома. Когда встретишься с ней, поймёшь, что я имею в виду. Соседкой Изабеллы была некая Сисиле Вангер, дочь Харрольда Вангера. Раньше она была замужем и жила в Хедестаде, но разъехалась с мужем лет 20 назад. Дом принадлежит мне. И я предложил ей переехать сюда.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 Александру принадлежит небольшая часть акций концерна, но у него имеются и собственные предприятия, в частности, рестораны. Он обычно проводит несколько месяцев в году на Барбадосе, в Вест-Индии, где у него кое-какие средства вложены в туризм. Между домами Герды и Генри Кавенгера имелся участок с двумя небольшими зданиями, которые пустовали. и предназначались для приезжающих погостить разных членов семей. По другой стороне от усадьбы Генриха располагался дом, купленный ещё одним, вышедшим на пенсию сотрудником концерна, но сейчас он стоял пустым, так как хозяин с женой всегда проводили зиму в Испании. Они вернулись обратно к перекрёстку, и экскурсия закончилась. Уже начинало смеркаться. Микаэль заговорил первым.